«Раз ты от кандидатской отмахиваешься?» Он выпил рюмку залпом, а после посмотрел на меня с вызовом и снова взорвался. «Да я запру тебя в ПТУ, чтобы ты увидел, как жизнь устроена. В облаках летаешь. Летчик-недоучка. Клава, ты слышала? Я ему место уютное предлагаю на кафедре, а он в бурсу метит. Тьфу!»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 Быть ассистентом в лаборатории по блату — неправильно. Мое решение — нет. Прими это и не пугай маму. Пока отец выходил из себя, я с невозмутимым видом распределял пюре по краям тарелки, чтобы оно быстрее остыло. Спор спором, а обед по расписанию — да еще такой, как в молодости. Мама готовила по-советски, выверено и вкусно. Вот где нужно было брать госты на приготовление блюд. Я подцепил, наконец, ложкой пюре, нежно без комочка, в меру сливочное, а котлеты по-киевски, которые мы сегодня вкушали, надрезаю, и только тогда ровнёхонько из серединки выливается масло. Мясо тает во рту. Да, нет украшательств в виде пророченного гороха или капель терияки. Да и пошла эта терияки прямо в «Как по рифме, так пусть и идёт»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 Правда, мама из уголка зала посмотрела сукаризной. За возвышенное воспитание, стихи, почитание женщин, бунин пришвин с цветочками и бабочками — все это ответственность мамы. А тут обсерится. Я посмотрел на нашу стенку. Нет, скорее большой сервант, всего наполовину стены. В то время как югославская будет на всю длину. Так что было бы неплохо самим поменять мебель.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 чтобы его черти жарили на сковороде, а вместо дров были чеки приватизации. «Ну что, мой враг, придется из тебя делать другого человека. Ты страну развалил, мне ее нужно сохранить», — подумал я. Я — полковник Калетин. Немалую часть своей жизни разрабатывал именно Анатолия Чубайсова. Делал это тайно, собирая компромат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 — Не тот, которого винили и не беспочвенно во всех бедах будущего. — Слушаю, — сказал я в телефонный аппарат. — Это я тебя слушаю, чувак. Опять на не пришел? Рингануть слабо или пальцы в телефонный диск не помещаются? Услышал я женский голос полной упрека и претензий. Приходится донашивать чужую жизнь, пока свою не построил. Но вот стоит ли долюбливать чужую девчонку?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 Это даже лучше, чем обитая кожзамом дверь. Звонок сразу бросается в глаза. Большой, модный. Может, даже птичка сейчас зачирикает. Или... О, нет. Мелодиями. Я нажал на звонок и разочаровался. Мелодий не было. Птички не пели. Но звонил он все-таки необычно. Как большой церковный колокол, если слушать издали. — Ты? — Вы.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 Все же парторг напрямую общался с партийным городским руководством. А выглядел, как очкастый алкаш в запое. Нет, такими упитанными пьянчуги не бывают. майкалка алкоголичка треники с потертыми коленками. Правда, вот халат был шелковым и дорогим. — Поздравить пришел вас, Дмитрий Николаевич, со светлым апрельским праздником, — солгал я. — В институт не досуг прийти?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 В ПТУ отправить специалиста. Да получше. Даже не знаю, кого. Или знаю. Подумай и уходи. В ПТУ и там есть жизнь. Всего доброго вам, сказал я и вышел за дверь.